Остается Адам. Гийон и вообразить не мог, что у него могут возникнуть с мальчиком какие-нибудь проблемы. Что творится в его голове? В ту ночь Тремен, не отличавшийся глубокой верой, просил Бога вернуть ему сына. Пусть мальчик поймет, что никто не отнимает у него отцовской любви, даже сын Мари Душ. Элизабет, лежа в постели, тоже лихорадочно молилась. Она обычно любила ветер, но сегодня была слишком напугана, и даже слезы не принесли разрядки. Но ее мысли сильно отличались от мыслей отца. Она тревожилась о младшем брате, кому изо всех сил пыталась заменить исчезнувшую мать, и о том другом сироте, странном и таинственном, окутанном драматической легендой о королях. Луи Шарль. Всего несколько недель укрывался он в доме на тринадцати ветрах, но Элизабет никак не могла его забыть. Она хранила воспоминания о нем в своем сердце и в памяти, и молила Бога дать ей возможность увидеть его еще раз, хотя бы один раз. Возможно ли это? Странствующий принц ушел в море, а она не давала ответа, где он и что с ним. Одна единственная новость о нем облетела Францию, но Элизабет отказывалась в нее верить. В 1795 году газеты сообщили, что дитя Тампля умер. Девушка только улыбнулась про себя. Не зря же ее друг рассказал ей, что его подменили другим мальчиком, незаконорожденным сыном принца Монако. Этого-то ребенка наверняка и похоронили. Дием разделял эту точку зрения. А теперь пропал куда-то Адам, и они вновь будут задаваться вопросом, где он и где его искать. Тем не менее, Элизабет готова была полюбить этого прибывшего из Англии Артура, хотя сегодня это было труднее, чем вчера. Целый день ей пришлось заниматься им и его наставником, а хотелось помогать отцу в поисках Адама. Но разве она могла их оставить на попечение Климан, Лизетты, Белины или Патантена, который с помощью старых костылей Тремена таскался из комнаты в комнату? Обед казался тяжелым испытанием. Как и накануне, она сидела за столом вместе с Артуром и месье Брентом. Но на сей раз в столовой царила торжественная холодная атмосфера. У девушки не хватало смелости нарушить молчание. Артур не раскрывал уста, уставившись в тарелку. Бог знает, какие мрачные мысли витали в его голове. И только когда все вышли из-за стола, он сказал Элизабет. «Бесподобная идея привести меня сюда, не так ли? Но, кажется, ваш отец слушает только то, что хочет услышать». С этими словами он почти бегом выскочил из комнаты, и до вечера его никто не видел, а удрученная Элизабет даже не попыталась узнать, что он делает. Глава пятая. Мари Франсуаза. Тем временем Адам вовсе не мог под дождем. Вопреки тому, что воображали себе его отец, сестра, маленькая подружка и все, кто его любил, мальчуган с первыми порывами ветра поторопился найти себе убежище. Он прекрасно знал эти места и сразу догадался, что принесет с собой этот ветер. Погода, а бегать по дорогам под проливным дождем значит измотаться и еще хуже чего заболеть. Перед тем, как покинуть Воронвей, беглец, как и обещал маленькой Амелии, дал себе время как следует поразмыслить. Нет, ехать в Париж — это безумие, даже допустил что мадам де Бугенвиль встанет на его защиту, а в этом он не был до конца уверен, он все равно рано или поздно попадет в зависимость от отца. Ведь кому-то придется платить за учебу в той школе, куда он якобы собирается поступить, не имея в действительности на то никакого желания. Ну, во всяком случае, не в ту, где учится Александр. Политехническая школа его совершенно не привлекала. Он не был силен в математике. Его интересовали естественные науки, цветы, растения, животные, камни, все, что происходит на земле и под землей. Он даже разглядел знак судьбы в том, что катастрофа в доме крестной поставила барьер на пути его планов. Только куда же ему теперь подать?